Вдруг окошко открылось, и старец крикнул, «Отойдите! Как начнет селитра и порох рвать, тогда и вас побьет бревнами!» «Сдавайтесь! — кричал капитан, — все равно с бою возьмем! Видите, у нас мушкеты до да пистоли!» «У кого пистоли, а у нас дубинки христовые!» — ответил чей-то голос из часовни. В задних рядах команды появился поп с крестом и стал читать увещание пасторское от Архиерея. Аще кто беззаконно постраждет, окаяннейший есть всех человек, и временное свое житие мучением погубит, и муки вечной не избегнет. И из закошка высунулась из дулы ветхой дедовской пищали и грянул выстрел холостым зарядом. Стреляли не для убийства, а только для устрашения гонителей. Поп спрятался за солдатские спины, а вдогонку ему старец, грозя кулаком, закричал с неистовой яростью «Адские преисподние головни! Содомского пламени останки! Разоренного вавилонского столпотворения семя!» Дайте только срок, собаки, не уйдете от меня, Я вам и лучшим наступлю на горло о Иисусе Христе Господе нашем. Все прийдут скоро, и брань сотворит с вами мечом уст своих, И двигнет престолы, и кости ваши придаст псам на съедение, якошь и Езавелины. Мы горим здешним огнем, Вы же огнем вечным и ныне горите, и там гореть будете. Куйте же мечи множайшие, уготовляйте муки лютейшие, изобретайте смерти страшнейшие, да и радость наша будет сладчайшая. Зажигайся, ребята, с нами Бог!» В окно полетели порты, сарафаны, тулупы, рубахи и чуйки. Берите их себе, гонители, метайте жребий, нам ничего не нужно. Ногими родились и представим нагими перед Господом. — Да пощадите же хоть детей своих, окаянные! — воскликнул капитан с отчаянием. Из часовни послышалось тихое, как бы надгробное пение. — Взлезай! «Руби, ребята!» — скомандовал Пырский.